Нападая на чужой народ, любит он особенно приобретать живую добычу, ясырь, пленных, чтобы отвезти их к себе и сделать рабами, заставить их работать на себя, а самому предаваться совершенному бездействию, коснеть. Таким образом, добыча мертвая и живая приносит наказание, проклятие хищнику, осуждая его на коснение, на жизнь животную. Общество выходит из состояния варварства, когда является и усиливается потребность в честном и свободном труде, стремление жить своим трудом, а не насчет других. Человек растет нравственно трудом, общество богатеет и крепчает, рабство, естественно, исчезает, как помеха труду, помеха развитию преуспеянию. Тем общество совершеннее, развитие, чем сильнее в нем стремление к труду, тем оно слабее, чем более между его членами стремления жить на чужой счет. Наша Россия была именно слаба этим присутствием в ней варварского начала, начала косности, которое порождало стремление жить чужим трудом и, в свою очередь, поддерживалось этим стремлением. Это было видно в печальном состоянии сельского народонаселения, в бедности городов, в отсутствии промышленности, незначительности торговли, в сильном холопстве – В привычках значительного человека окружать себя толпою лиц для личных услуг, в стремлении закладываться, которое, с одной стороны, приходило из желания жить попокойнее, в большей праздности, с другой, обличало то, что свободный труд не пользовался надлежащим покровительством в обществе, стремление обманом взять за свой труд больше, чем сколько он стоит, наконец, в сильном взяточничестве и в стремлении выходить из промышленного сословия в приказные люди, чтобы с меньшим трудом жить на чужой счет. Но если сильны были черты варварства в древнем русском обществе, то общество все же не было варварским. Это выражалось в постоянном поступательном движении, при всевозможных препятствиях, в сознании тех недугов, от которых должно освободиться для дальнейшего исторического движения». Когда в обществе усиливаются болезни без сознания их и при отсутствии сил к их излечению, то общество падает. Если же болезни накопляются, но вместе с тем является сознание болезней и чувствуются силы для борьбы с ними, то происходит переворот. Общество сотрясается, и это сотрясение вызывает новые силы, необходимые для уничтожения накопившихся недугов и продолжения исторической жизни. Переворот совершается или установленную властью, когда эта власть крепка, или, в случае ее слабости, разнузданными силами народа. Русский переворот конца XVII и начала XVIII века произошел первым путем. Как обыкновенно бывает при переворотах, общество с усиленную быстротой должно было броситься к тому началу, которое было создано как лекарство против господствующей болезни. Болезнь русского общества заключалась в варварском начале косности, в стремлении как можно меньше делать и жить на чужой счет. Отсюда главный деятель переворота пётр явился олицетворением противоположного начала, начала труда, явился вечным работником на троне, по выражению поэта, отсюда ожесточенное преследование праздности, тунеядства, отбывание от службы. Произнося страшное слово «переворот», мы уже необходимо предполагаем неестественное, напряженное состояние общества, упорную борьбу здоровых начал за старелыми накопившимися болезнями, борьбу нового со старым, схватку их представителей на жизнь и насмерть, причем такое широкое поприще насилию сильного, так мало пощады побежденному. Переворот Петровский не был исключением. В старину выходили книжки под заглавием – цветущее состояние России при Петре Великом. Но теперь, когда историческая наука возмужала, подобные книжки невозможны. Теперь при слове «переворот» исчезает мысль о цветущем состоянии, и напуганному воображению уже представляются кровавые картины людского ожесточения. Историк не станет любоваться этими картинами, не расцветит их и не сгладит резкостей, но в то же время не позволит себе вооружиться против великого начала, осилившего в перевороте и выведшего народ в новую историю, к новой жизни. Не позволит себе вооружиться против великого человека, провозгласившего это начало и давшего себя ему вечное служение».